Следующая ось, к которой мы с вами перейдем, это ось открытость-манипулятивность. Продолжаем. Итак, ось открытость-манипулятивность. Рабочая атмосфера, конечно, один из важных мотивационных факторов. Но я сталкивался с тем, что некоторые руководители сознательно идут на сближение с подчиненными для возможности уже манипуляции ими. Итак, что дает руководителю сближение с подчиненным? Первое. Сверхурочная работа без дополнительной оплаты, вдобавок регулярной или без предварительного оповещения. Ну, это по-дружески. Слушай, будь любезен, не в трубу, боже, там задержись сегодня. Трудно отказать другу, да? особенно другу начальственному. Да, и не всегда уместно друга, в кавычках, спросить о деньгах. Это как-то не по-дружески. Особенно, если друг вчера обедом кормил. да Как-то вроде как такая история. Далее. Выполнение работы за других людей или той, которая не включена в функционал. То есть дружеские отношения, я их называю квази дружескими дает возможность поручить человеку то, что он, собственно говоря, не должен. Ну, опять по-дружески. Слушай, я тебя попрошу, сделай это, пожалуйста. Ну, трудновато отказать опять, близость мешает. Следующее. Предоставление известной ему неслужебной информации о своих коллегах. То есть дружеские отношения предполагают, что я могу спросить вас о чем-то инсайдерском, да, Вот, и вам как-то неловко мне даже в этом отказать будет. Следующая дезинформация лошали полуправда третьим лицам, а именно коллегам, клиентам или другим руководителям. То есть когда руководитель просит сотрудника ну, выдать определенную версию туда так, поддержать или что-то смоделировать. следующее, Готовность к отказу от различных поощрений в ситуации, когда на всех не хватит. Ну, например, я сталкивался, руководитель вызывает наиболее близкого ему человека и говорит, ну, знаешь, вот давай премии в этот раз тебе не будет, ну, потому что вот у нас, типа, на всех не хватает. А? С математикой не дружат? Почему с математикой не дружит ДЖИ. Ну, бывает, что ресурс ограничен, да, и вопрос, кого сокращать, да. И вот некие дружеские отношения, они предполагают, вот, вам вякнуть будет менее уместно, чем кому-то другому согласие взять вину на себя если понадобится козе отпущения ну и выступление на стороне руководителя в случае конфликта даже тогда когда сотрудник допустим душой на стороне другой стороны если его симпатия на стороне коллег а в том что руко дело в том что в том что руководитель просит иногда подчиненного о чем-то не положено в общем то нет ничего плохого и В каждой структуре случается, что требуется выполнить какую-то, например, работу, и нет ресурса для специальных поощрений. Как я уже говорил, никакой регламент не является идеальным, и всегда может возникнуть ситуация, когда вы попросите подчиненного сделать что-то такое, что ему вроде как не положено. Но в чем вопрос? Во-первых, это случайность или закономерность? Ну, мы с вами понимаем, один раз от случайность, два закономерность, три тенденция. Поэтому если мы часто эксплуатируем что-то да часто используем как бы дружеские отношения то фактически мы эксплуатируем человеческий ресурс ну вот эксплуатируем отношения а это плохая история для регулярного менеджмента а второй вопрос стоит ли обременять дружбу есть такая хорошая итальянская поговорка не оттихчай дружбу просьбами иными словами не надо просить у друга то что вызывает у него конфликт интересов Отказать другу или пойти на ущерб себе. Иногда вот эта идея, она как раз встречает противоречия. Как же так? Да? Для чего нужны друзья? Я считаю, что друзья нужны не для этого, чтобы эксплуатировать их. Да? ну Разные могут быть отношения. Я сказал, я считаю. да Вы можете считать по-другому. И, например, условно говоря, если у вас есть вариант взять такси или попросить друга подвезти, ну, я рекомендую взять такси. Да, ну понятно а если у меня нет денег там а мой родственник несчастлив тогда конечно попросить друга да. но в остальных случаях когда у вас все-таки есть возможность эксплуатировать дружбу или не эксплуатировать я за то чтобы не эксплуатировать да я вот это сторонник итальянской поговорки не отягощает дружбу просьбами если у вас есть друг владелец соседней компании не надо его просить о скидках моя точка зрения, которая может быть кем-то и не разделяться. Да? И другой вопрос, если он предложит вам скидку да он позвонит как Алеандру нас сейчас, там не раздаче санов в шоколаде вот не хочешь ли ты получить там у нас есть 50 комплектов как раз вот один из них для тебя. это конечно но самому прийти и попросить да, я советую зайдите с парадного входа, отдавите клерков на скидки, получить то, что положено не эксплуатируйте дружеские отношения с владельцем компании. но это моя рекомендация. Это осложняет. Мне очень нравится эта итальянская поговорка «Не отягощай дружбу просьбами». Но это не значит, что вообще нельзя обратиться. да Это значит, что взвешивай, не создаешь ли ты сложную вот, какую-то некую ситуацию. Да? Но опять можно на это обращать внимание, можно не обращать. Ну и наконец, как нужно говорить правду. На мой взгляд, желательно выдавать людям полный аспект правду возможных ситуаций. То есть, например, вы обращаетесь с людям, чтобы они что-то сделали. Самый простой выход — пообещать им премию, а потом сказать, ну извините, ребята, не получилось. Да? но Это самый неправильный путь, хотя он кажется самым простым. Правильный путь — объяснить им все условия, из-за которых премии может и не быть. Кстати, большая ошибка считать, что тогда никто не будет работать. Наоборот, 95% нормальных людей на любой территории вполне понимают взрослый разговор. Да, когда руководитель говорит, коллеги, значит, назначена премия такая-то, но она будет выпущена в том случае, если, и дальше следует какие-то варианты. При этом надо понимать, что играет роль репутация, да, что вы не ищете повод не дать премию, а вы четко описываете в каких случаях. Это в тех случаях, когда люди не могут влиять на все параметры. Бывают такие истории? Человек там докопал нужную траншею до нужного метра в нужное время, но результата нет почему чему-то еще, да? кто-то не подвез трубу. И человеку полагается премия, вроде бы, да? Но если вы пообещали, а потом говорите, так трубу же не привезли, извини, друг. Ты же должен понимать, в переговорах считается, что новые условия, в общем-то, говорит о недобросовестности партнера. Да, значит, надо наоборот, что от тебя просьба эту каналу выкопать часу дня пятницы, да, за это тебе положена премия. Но если трубу не привезут, то премия не будет выплачена. Я тебя прошу, несмотря на это... То есть я буду стараться, чтобы трубу привезли. Вот примерная речь руководителя. Я сторонник того, чтобы описать полностью все поле, потому что иначе манипуляция. А вы мне можете опять бросить ситуацию, а если гибнет компания, я... тогда можно все. Вспоминаем Макиавелли, да? а если гибнет государство, там уложить 100 человек во имя тысячи, ради бога. Только не надо каждую ситуацию и собственной недоработки представлять как гибель компании. Есть такое понятие, парадигма о стопроцентном качестве или правила осетрины. Да? Осетрина бывает первой свежести, работы бывает двух категорий. Выполненная полностью, невыполненная вообще. Третьей категории работы не бывает. Точка. Значит, если задание состоит прокопать трубу и покрасить забор, и забор не был покрашен, ни о какой премии речи вообще не идет. Потому что задание не выполнено. Все. Задание было выкопать, покрасить. Вот оно. Подчиненные по своему усмотрению решили сделать часть задания. Какая премия? За что? Вспоминаем тайм-менеджмент. Задача состоит из пяти мероприятий. Да в каком случае задача выполнена? Когда реализованы все пять мероприятий. О какой частичной премии идет речь? Работа не выполнена вообще. Поэтому совсем нет... Понимаете, премия выплачивается за достижение нужного результата. А не за просто за то, что кто-то что-то сделал. Если сотрудники вступают в дебаты, а я же часть выполнил, значит, мне за часть полагается премия, то нужно объяснить, что никакой премии за часть не предполагалось в принципе. Но почему и важно вводить правила? Когда вы устанавливаете парадигму, когда вы устанавливаете правила, не возникает потом этих дискуссий. Когда у вас нет времени установить четкие правила, вы вынуждены решать каждый вопрос отдельно в стиле «а вы меня не предупредили». Введите правила о стопроцентном качестве и все, и не придется объяснять каждый случай. Поэтому я не сторонник манипулятивных историй, потому что они больше вредят, чем идут на пользу, и хотя они иногда получают, позволяют получить результат без ресурса, в целом систему они разваливают, и появляется вот этот манипулятивный менеджмент, который регулярному сильно противоречит. Поэтому я вот против сближения, чтобы не платить деньги. Хотя многие руководители довольно искусно это используют вот то, что я перечислил. Но опять это к регулярному менеджменту, на мой взгляд, отношения никакого не имеет. Хотя ресурс может показаться таким интересным довольно, да? Знаете, как это, слушай, не служба, а в дружба, а? Вот. Да, вот один раз можно, два уже не интересно. Следующая ось это ось симпатия-антипатия. Итак, первый вопрос чем измерять успех успех руководителя измеряется не количеством восторгов подчиненных а количественными качествами результатами его структур к сожалению руководители путают иногда эти истории да поэтому надо помнить ваш результат это он чем-то должен быть материально выражен любит ли вас при этом подчиненные как я уже рассказывал да эта история совсем другого плана не обязательно далее К какому отношению подчиненных стоит стремиться? Мы говорили, к уважению, а не к симпатии. и Тем, кто хочет симпатии, рекомендую это записать и где-то держать перед собой. Да? Симпатия, антипатия, ну, как бы симпатия не сильно нам нужны. Кого будут уважать подчиненные? Предсказуемого руководителя. Чьи поступки понятны? и покоятся, опираются на принципы, чьи поступки слова не расходятся с делом, чьи декларации подтверждаются действиями, и в первую очередь собственными. Кого предпочтут слушаться подчиненные? Того, кто не боится решений, того, кто не пытается переложить на них ответственность. того, кто не путается в своих ролях и готов возглавить группу, готов реально руководить. И подчиненные всегда предпочтут успешного руководителя, при этом может быть требовательного и жесткого, доброй мямля, Да, с которым никогда денег, простите, не заработаешь. По крайней мере, я рекомендую искать подчиненных, ориентированных на достижения, а не ориентированных на комфортную рабочую обстановку. Потому что те как раз предпочтут с точностью до наоборот. Есть ряд людей, которые на работу ходят социализироваться за сравнительно небольшие деньги. Вот Я таких людей советую в компании иметь минимум. Да, нам нужны голодные, но те, кому нужен результат. Неважно, в чем он измеряется, в рублях ли, в статусе ли, да? мы советуем, набирайте людей, стремящихся к достижению. С ними трудно, но с ними можно работать. Бесполезно нахлёстывать духу и лошадь, да? человек, которому ничего не нужно, нереально его и мотивировать. Если вы собрали духу и лошадей, стремящихся к комфорту, Ровно столько вы наездите, будете их тащить на себе и удивляться их неповоротливости. Но... Да, рынок труда. А правильный вопрос не подскажете метод? Ну, метод, простите, HR-технологии. вас ну, Заведите нормального вменяемого директора по HR. Упс. Да, понимаете... Скажу откровенно, на мой взгляд, система отбора персонала – вещь достаточно техническая. То есть я к чему? Что там нет ничего от мифологии, есть четкие техники, есть четкие методики, которые позволяют этим пользоваться. И еще одна рекомендация – привлекайте человека и платите ему столько, сколько он стоит. Если вы хотите купить, покупайте профессионала за те деньги, которые он стоит. Ну, понятно, поторговавшись там и так далее. То есть, когда вы покупаете человека на ключевые позиции, не надо экономить. Ну, опять, понятно, что а если мы только вдвоем начали, у нас 500 долларов на двоих, так и плохо. Да, давайте по умолчанию не рассматривать ситуацию, как найти в треугольнике четвёртый внутренний угол, не проводя ни одной дополнительной линии, да? По умолчанию я говорю для компании, у которых есть ресурсы. Вопрос хотят для них тратить. Сейчас тоже в одном проекте ищем человека. Мне говорят: "А вот мы не можем найти за 25.000". Я говорю: "А кого вы ищете за 25.000?" Ну там вот такого-то. Я говорю: а "Такие есть за 25.000". Ну там нет рублей, рублей, рублей. Да, я говорю: "А, простите, почему вы решили, что это...? ну у нас вот была такая ставка". Я говорю: "Ну и что? Что у нас была такая ставка, Но да?" Потому что приходится с такими с этими, Коллеги, опять мы говорим о том, как отбирать Значит, любой руководитель компании должен владеть любыми компетенциями на уровне «знать, чтобы руководить». Если вы хотите отличить говорящего попугая с большим ценником от реального специалиста, говорящий попугай – это человек, который умеет, знает наизусть все термины, но ни черта не умеет делать. вот Таких на рынке предостаточно. Если вы хотите отличить одного от другого, вам нужно самому знать HR, хоть как-нибудь. Если вы не знаете этого, значит, либо будете брать за задешево по принципу «все равно польза никакой, так хоть недорого», либо будете покупать по очереди говорящих попугаев различного ценника, что тоже не сильно в тему. Поэтому единственный выход… Понимаете… А как выбирать строителей? А как выбирать водопроводчиков? Я могу продолжить список внешних подрядчиков, которых не так легко выбрать. Обратитесь в хорошее кадровое агентство, вы меня сейчас спросите, где его взять, но есть они на рынке? Есть они, да? Как вы отбираете поставщиков воды, телефонии и так далее? Ну, видимо, как-то отбираете. Найдите, обратитесь в реально серьезное рекрутинговое агентство, пусть вам найдут HR, который вам найдет всех остальных. Ну, что я могу еще посоветовать? Ничего нового, к сожалению. Теперь иногда задается, простите, не вам, а вот иногда говорят, о, так это же денег стоит, да. Тут остается цитировать Звонецкого, музыкальный конкурс с подвохом оказался, но ты знать надо было. Если спрашиваете бесплатных решений, я таких не знаю, да, вот, а если денег нет, учитесь сами, ну что я могу еще посоветовать. Никаких чудес, к сожалению, в этом мире не предусмотрено. Для меня действительно отбор персонала – вопрос технический. Да? То есть, ну, технически он понятно описывается, такой же технический, как, как, как обточка металлической балланки на токарном станке. да То есть нет там таинств, есть профессионализм. Говорю, как бывший токарь третьего разведения. Ничего там таинственного нет, есть нормальное умение. Станок резец-балланка, все остальное – изыски.